Глава 14. «Я не такая». Комнаты оказались такие себе. Чем-то напоминали те, что я обычно снимал в фортах. Спартанская обстановка, кровать, тумба, стол, шкаф – все. Единственное отличие – это отсутствие окон и обогревателя за ненадобностью последнего. А, собственно, что еще нужно, когда и вещей-то всего ничего? Рюкзак полетел на дно шкафа, а вот оружие вначале стоит почистить, смазать и только затем можно спать. А усталость уже наваливалась в полную силу. С трудом удавалось держать глаза открытыми, да и монотонная работа бодрости совсем не придавала. Вал вычистил, собрал и посмотрел на дробовик с ПП. В принципе, из них я сегодня ни одного выстрела не произвел. Но вот эта влага, постоянный дождь. Нет... Лучше промокнуть и смазать лишний раз. Не очень хочется в самый ответственный момент получить клин затвора или еще чего-нибудь несовместимого с жизнью. Наконец, с оружием было покончено, и я завалился на жесткую деревянную кровать. Вырубился так быстро, что даже не заметил, когда это произошло. Однажды я уже получил прикладом в рожу, когда беззаботно спал в гостинице. И слава богу, человек, взявший меня горяченьким, оказался в адеквате. С тех пор я подпираю дверь специальным клином, а в случае, когда она открывается наружу, привязываю к ручке стул и ставлю обогреватель прямо у входа. Оно может и не сильно выручит, но какие-то секунды даст. Здесь же я был среди своих и даже не подумал, чтобы как-то заклинить открывающий механизм или само полотно. Нет. Внутри бункера все двери были самые обыкновенные, хоть и железные, но не герметичные, как на входе. Однако вот не пришло мне в голову запереться или сделать что-нибудь еще. Зато организм, однажды получивший хороший урок, а может быть просто приученный к тому, что из-за каждого угла поджидает опасность, разбудил меня за мгновение до... Шорох за дверью я услышал, когда глаза были уже открыты. Вначале я даже не понял, почему проснулся и отчего вдруг сердце стучит, словно заведенное, а сна не в одном глазу. Дробовик лежал на полу прямо у кровати, и в руках он оказался быстрее, чем я о нем успел подумать. Однако жизнь в условиях постоянной опасности неплохо выдрессировала рефлексы. Дверь тихонько приоткрылась, и внутрь прошмыгнула худенькая фигурка. Расслабляться рано, здесь даже ребенок способен горло перерезать не то что хрупкая девица замри тихо но так чтобы было понятно приказал я не стреляйте пожалуйста зашипел женский голос я уже понял кто ко мне пожаловал та самая девушка что приносила нам спакли кофе теперь осталось выяснить цель визита чего надо я немного расслабился но дробовик в сторону отводить не спешил помогите мне пожалуйста почти сразу принялась ныть она заберите меня отсюда «Я больше так не могу». Девушка плюхнулась назад и тут же начала тихо плакать, иногда слегка поскуливая. «Ну отлично, блин! Ненавижу женские слезы! И что мне делать? Объяснений ноль. Говорить в такой момент бесполезно и уж тем более успокаивать. Как правило, любое из подобных действий тут же вызывает еще больше рыданий. Я сел на кровать» перекинул подушку под спину, которая теперь опирался о холодную бетонную стену, и положил оружие поперек ног. Ждал молча, чтобы, не дай бог, не спровоцировать продолжение. Тактика сработала. Минуты через две девушка похлюпала носом, смахнула рукавом остатки влаги с глаз и тяжело вздохнула. Видно, ее было едва-едва, только проникающий в щель под дверью свет немного подсвечивал силуэт. «Объяснения будут?» Тихо спросил я, или ты просто лужу на полу сделать приходила. Заберите меня отсюда, снова тихо повторила она. Я не могу больше так. Я себе вену скрою или повешусь в сортире, но больше я этого не выдержу. Понятно, незаметно усмехнулся я. Вот только есть одна маленькая проблемка. Я сам не могу отсюда выйти, просто не знаю, как. Я покажу, я знаю, где можно. Тут же затараторила она. Есть еще выходы. Они туда почти не ходят. Я вас проведу. Только возьмите меня с собой. Пожалуйста. Тихо. Шикнул я на нее, потому как последнее слово она произнесла почти во весь голос. То, что про выход знаешь, это хорошо. А почему тогда сама не свалила? Там они. Эти. Страшные. Дрогнувшим голосом произнесла она. Я не знаю. Мне страшно. Страшно ей, прошептал я. Вены резать не страшно. «Это другое». Немного помолчав, тихонько ответила та. «Может, ты и права», — вздохнул я. «Только итог все одно тот же. Уж лучше попробовать за жизнь драться, чем самой на себя руки наложить». «Вам хорошо говорить», — зашептала она. «А я даже не знаю, с какой стороны за оружие браться». «Давно ты здесь?» — спросил я, подразумевая мешок. «Они меня тут полгода держат», — выдохнула девушка. «Раньше нас двое было, как-то полегче». А потом Сошка сбежала и стала вообще невыносимо. «Сошка? Не понял я, о ком идет речь. Кто это?» «Я же вам говорю. Нас двое было». Попыталась объяснить девушка. «Сошка — это подруга моя. Наверное, подруга. Не знаю теперь. Она смогла брата ее с себя влюбить. Все спланировала и сбежала». «Так значит, Сошка, говоришь». Усмехнулся про себя. «Теперь понятно. Это вообще многое объясняет. А что же ты с ними не пошла?» Испугалась я. Виноватым голосом пробормотала-то. Лучше бы ушла. Она сказала, что их убили уже, но я не верю. Это она специально меня пугает, чтоб смирное было. Тебя как звать-то? Решил уточнить я. А то неудобно как-то. Гайка, то есть Галя. Сразу поправилась она. Хотя здесь у всех клички. Так что выходит Гайка. Ладно, Гайка, не ной. Добавил я бодрости голосу. Покажешь, где выход. Вы что? «Сейчас нельзя выходить», — испуганным голосом зашептала та. «Там же монстры!» «Знаю, как можно увереннее», — произнес я. «Но такие вещи с наскока не делаются. Мне нужно посмотреть, что да как. Затем план подготовить, и только тогда рискнем. Мне здесь торчать тоже не с руки». «Я поняла», — от девушки часто закивал головой. «Пойдемте». Мы тихонько вышли в коридор и направились в общую залу. В бункере царила тишина. Я даже слышал, как гудят лампы под потолком, а из глубины служебного тоннеля доносился гул работающей вытяжки или генератора. Не понять. Гайка повела меня в крайний левый проход, дошла до лифта и открыла дверь справа от него. Мы оказались в кабинете Пакли. «Ты что, подставить меня решила?» Тут же насторожился я. «Нет, что вы! Он здесь! Честно!» Тут же испуганно затараторила та он вон там, за шкафом». «Ты как себе это представляешь?» Удивленно уставился на нее я. «Есть еще выход». «Да, но они заминированы», кивнула Гайка. «Этот единственный, через который можно сбежать. Главное, открывается только при помощи специальной карты, и он громкий». «Понятно», — осмотрелся я и подошел к указанному шкафу. Попробовал отодвинуть его, но это оказалось бесполезно. Я присмотрелся получше». Пошарил рукой по стенкам. Ничего. Затем обратил внимание на полку с книгами и стал по очереди тянуть их за верхний уголок на себя. Повезло. Вскоре раздался щелчок, и шкаф с легкостью поддался, откатившись от стены на колесиках. За ним обнаружился самый обыкновенный колодец с вертикальной лестницей, ведущей наверх. Скорее всего, он выходил в какое-нибудь подсобное помещение рядом с ЖД вокзалом. «Ладно, уже неплохо. Выход найден». Осталось придумать, как пройти мимо Пакли, чтобы не вызвать тревогу. Сейчас, конечно, самое идеальное время. Но Гайка права, наверху нас моментально сожрут. Так, топай к себе. Вернулся я обратно в кабинет. Я подумаю, как лучше сделать. Завтра, как только все уснут, снова зайди ко мне. Хорошо. Засияла симпатичным личиком она и моментально повисла у меня на шее. Спасибо вам. Ее горячие губы коснулись моей щеки что моментально вызвало реакцию тела, которое уже давным-давно не видела женского тепла. «Так, все, достаточно», — отстранился я. «Давай только без этого». «Простите, пожалуйста», — сразу же смутилась девушка. «Все, все, топай к себе». Развернул я ее за плечи и подтолкнул к выходу, чтобы она не заметила моего состояния, которое выпирало в районе ширинки. Гайка выглянула в приоткрытую дверь и тихонько прошмыгнула наружу. Я еще немного постоял, дождавшись, чтобы девушка ушла подальше, и последовал ее примеру. До своей комнаты добрался спокойно, так никого и не встретив. Но даже если бы это произошло, ничего такого. Главное, что меня не видели выходящим из кабинета Пакли. Ну и вместе с Гайкой, само собой. А так всегда можно брякнуть что-то типа не спится, туалет искал и все в таком духе. «Да жрать я по ночам люблю, в конце-то концов!» Уперев носки в пятку, скинул ботинки и прямо в одежде завалился на кровать. Сон уже не шел. Пока бродил по коридорам, разгулялся, да и близость свободы горячила кровь. Вот, казалось бы, я даже день за стенках не провел. Но само осознание того, что тебе нельзя покидать замкнутое пространство, начинает давить. Мне почему-то казалось, что я в этом состоянии довольно давно. Так, а вот интересно, Пакля вообще покидает свой кабинет? «Ну, скорее всего, да. Что и вообще там делать?» «Ладно бы, какой страной правило, что там документы метровыми папками на столе копились. Но ведь по факту все не так. Сидят они в этом бункере и чужими руками жар загребают. Бойцы иногда выходят, чтобы пополнить запасы, ну или еще что-то сделать. Нет смысла всю ночь торчать в кабинете и пялиться в пустую стену. Незаметно для себя я снова задремал» чтобы вскоре проснуться от того, что кто-то хлопнул дверью в коридоре. Я тоже поднялся, слегка помахал руками, разгоняя кровь, и вышел из комнаты. Как спалось? Тут же прилетел вопрос в спину от одного из бойцов. «Отлично!» — с улыбкой ответил я. «А здесь душ имеется?» «Да, в самый конец иди», — махнул тот рукой. «Там, перед лифтом, влево. О, благодарствую!» Еще шире улыбнулся и направился в указанную сторону. Улыбку я с рожей стер сразу, как повернулся спиной. Банные процедуры, завтрак, немного посидел на диванах вместе с остальными и хотел было отправиться бесцельно бродить по бункеру, как возле нас объявилась Пакля. Судя по ее лицу и дерганым движениям, настроение злое. Интересно, что ее так взбесило с самого вечера. «Так, Леша и гиря, собирайтесь!» Без приветствия и предисловий сразу начала командовать та. «Возьмите машину и дуйте в девять на сто семь. «А чего там?» — вяло поинтересовался старший. Че? на манер спросил Апакля, прищурив глаза. «Леший, не беси меня!» «Есть девять на сто семь!» Тут же подпрыгнул с дивана тот, видимо, не понаслышке, зная, что в данный момент спорить не стоит. «Короче, возьмешь там пакеты мухой назад!» — продолжила та. «На обратном пути встретишь колонну коня. Как понял?» «Да понял я все!» — буркнул тот. «Мы можем не успеть к утру!» «А ты булки напряги вместо челюсти!» Огрызнулась та. «Давай, давай, леший, шевелись уже!» Старший махнул рукой второму бойцу, судя по всему тому, которого назвали гири и они двинулись в сторону оружейки. Тем временем Пакля продолжил раздавать распоряжение. «А вы чего сели? Делать нечего!» Изобразив удивление, уставилась она на остальных. «Ты давай фильтры поменяй и воду проверь!» «Остальные мухой чистоту на втором уровне наводить! Приду с белым платком, проверю! И чтобы, не дай бог!» Народ зашевелился и с неособым энтузиазмом кинулся исполнять указания. Я же смотрел на все с улыбкой просто потому, что плевать хотел на приказы Пакли. «Ты давай за мной!» Тем не менее очередь дошла и до меня. Пришлось поднимать зад с дивана и топать за бешеной командиршей в сторону ее кабинета. Сюрприз ожидал меня внутри. Как только я прикрыл за собой дверь и обернулся, то сразу понял, что ничего хорошего для меня не будет. Здесь находилась гайка, у которой под глазом налился хороший фингал, а общую картину дополняли в кровь разбитые губы и растрепанные волосы. Пакля уселась на край стола и смотрела на меня, склонив голову на бок. «Ну?» – кивнула она подбородком в сторону девушки. «Не ну-ка, не нукой, не запрягала Отбросив в сторону всю вежливость, резко ответил я. «Мне с тобой что, в ребусы играть? Говори, чего хотела». «А ты чё такой резкий стал?» — сузила глаза она. «Осмелел, что ли? Думаешь, раз метла твоя баба, так тебе здесь всё можно?» «Ты что за цирк устроила?» Не сводя с неё взгляда, сухо спросил я. «Хочешь что-то предъявить, начинай. Я не понимаю намёков». Пакля молча повернула ко мне ноутбук и стукнула по пробелу. И вот сейчас я увидел очень четкую картинку, даже в цвете, где меня обнимает и целует в щеку гайка. Единственным плюсом этого видео было то, что в кадр не попадал шкаф запасным выходом. «Ну?» — снова спросила она. «У телки своей спроси». Принялся на ходу сочинять я. «Она вчера ко мне ночью пришла и сказала, что ты меня вызываешь. А потом вот...» — закончил я историю кивком в сторону экрана. «Ла худра. Мгновенно вспылила пакля и отвесила бедной гайки звонкий подзатыльник. «Решила, что у тебя тоже получится!» Снова затрещина. «Хочешь подохнуть, как твоя подружка Шаболда?» «Хватит!» — рявкнул я, и хозяйка кабинета медленно повернула ко мне разъяренный взгляд. «Давайте как-нибудь без меня!» «А ты свободен!» — махнула она в сторону двери. «Давай, спасибо за честность!» «Мне кажется, с нее тоже хватит!» Даже не думал уходить я и кивнул в сторону сжавшейся в комок девушки. Трахнул ее уже, заступничек. Пакля распрямила плечи и с угрожающим видом двинулась в мою сторону. Че ты лезешь не в свое дело! Остановись. Вытянул я руку вперед. Не стоит этого делать. Но планка у Пакли уже рухнула и ревность перекрыла здравый смысл. Короткий прямой я не заметил, и на мгновение потерялся в пространстве, за что тут же поплатился еще двумя попаданиями в челюсть, пытаясь выиграть хоть какую-то возможность для ответа. Я оттолкнул ее от себя, но та на отходе влепила мне боковой с ноги прямо в голову. Удар оказался тяжелый, хлесткий, из глаз посыпались искры, и меня повело в сторону. Если бы не стенка, то сто процентов рухнул на пол. «Ну, давай, самец, покажи мне, какой ты крутой!» С хищным оскалом крикнула Пакли. «Давай! Или ты только на словах можешь, а на деле ссыкло!» Взгляд, наконец, смог сфокусироваться, и это была ее ошибка. «Нужно добивать пока инициатива в твоих руках!» Я сделал обманный выпад, и Пакля тут же среагировала на него, слегка отклонив голову. Ее стойка и манера движения выдавали стиль армейского рукопашного, и это очень плохо. «Очередной выпад с моей стороны...» И Пакля легко отвела мою руку в сторону, чтобы тут же нанести хорошую двойку в челюсть. Первый удар прошел как надо, даже зубы щелкнули, но вот второй немного смазано. Однако вместо того, чтобы отойти, я пригнулся и бросился в ноги. Женщине никогда не побороть мужчину грубой силой, только техника и знания приемов могут помочь. Но в большинстве случаев даже этого оказывается недостаточно. Все из-за того, что у нас по-разному распределен центр тяжести. Я подхватил ее под бедра и легко повалил на пол, оказавшись сверху. Вот только Пакля была очень хорошим бойцом. И вместо того, чтобы потеряться, мгновенно обхватила мою шею руками, прижав меня к себе и не давая возможности нанести удар. Бой в портере всегда выглядит вяло, но он более утомительный и требует максимального напряжения. Все потому, что любая ошибка может привести к болевому или удушающему захвату. Пока я пытался вырваться из ее цепких объятий, несколько раз заработал локтем в ключицу и пару болезненных коротких ударов по ребрам. Где я просчитался, так и не понял. Но стоило всего лишь на мгновение расслабиться, чтобы перестала сводить шею от постоянного напряжения, я тут же оказался в проигрышном положении. Пакли извернулась, перекинула руку через мою голову и заключила ее в замок у себя под мышкой, прижав лбом к полу. А дальше ей всего-то и оставалось слегка выгнуться дугой, чтобы я начал задыхаться. Я попытался поднять зад, чтобы слегка освободить горло, но пакля быстро выбила мои ноги, снова вернув инициативу себе. Разгоряченный организм требовал кислорода. В висках уже пульсировало, а глаза, казалось, вот-вот выйдут из орбит. Мучение прекратил грохот. Гайка наконец-то устала трястись от страха и, схватив ноутбук, со всей силы опустила его на лицо Пакли. Этого оказалось достаточно, чтобы отключить ее сознание от реальности. Я кое-как поднялся на четвереньки. Сердце бешено колотилось, а воздух с трудом пробивался в легкие. «Бегом в мою комнату! Хватай вещи и сюда!» — прохрипел я. «Уходим!» Гайка без слов кивнула и пулей выскочила из кабинета. А время шло уже на секунды. Лишь толстые стены бункера не дали распространиться шуму и не привлекли внимания остальных. Я быстро осмотрелся, но ничего более подходящего, чем скотч, не нашел. Схватив широкую катушку, я принялся с хрустом превращать паклю в гусеничку. Замотал руки, ноги, затем завалил ее на стул и начал бегать вокруг, закрепляя тело. При помощи канцелярского ножа отхватил кусок от майки и затолкал ей в рот, после чего также перехватил несколькими слоями скотча. Как оказалось, все сделал правильно и вовремя. Как только я закончил, Пакля с трудом разлепила глаза и попыталась посмотреть на меня мутным взглядом. Несколько раз хотела поднять голову, но пока ей это не удалось. Еще немного, и она полностью очухается. Где же гайка? Стоило только подумать о ней, как та вихрем влетела в кабинет с моим рюкзаком, автоматом, дробовиком и ПП. Рюкзак нелепо болтался на одной лямке, уже начиная сползать на предплечье. А оружие вообще, словно охапка дров, находилось на локтевых сгибах. Я быстро забрал у нее все. Закинул поклажу на плечи, автомат на шею, ремень от дробовика через плечо, а ПП оставил гайки. Шкаф в сторону и быстро перебирая руками и ногами вверх по лестнице. Внизу осталась только мычащая пакля. Колесо запирающего механизма поддалось сразу. Видно было, что за этим выходом следили. Крышку в сторону и да... Мы вышли в трансформаторные будки, которая, к моему удивлению, продолжала гудеть. «Осторожно, не прикасайся ни к чему», – предупредил я девушку. Маленький фонарик осветил пространство вокруг, и я сразу увидел выход. Шпингалет, который блокировал железную самодельную дверь изнутри, поддавался очень плохо. Я раскачивал его из стороны в сторону, пытаясь вытянуть из запирающего неровного отверстия, которое тупо прожгли сваркой. Наконец мне это удалось, и он с грохотом резко выскочил из скважины, отчего я больно ударился локтем об косяк. Дверь со страшным визгом отворилась, выпуская нас на свободу под противный, мелкий, холодный, но такой желанный дождь. Я осмотрел пространство впереди, между длинными зданиями складов, и решил двигать туда. Дальше разберусь по ходу. Главное сейчас побыстрее и подальше убраться отсюда. «Пошли, быстро!» скомандовал я девушке. Вот и все, свобода. Пакля, сама того не понимая, помогла нам устроить побег. Сколько у нас времени в запасе, я не знаю. Но в любом случае стоит поспешить.